Глава 44. Линчелл мог услышать лишь то, что происходило в 30 милях вокруг него, и как раз в этом диапазоне он услышал человеческие шаги. Как именно он определил, что эти шаги принадлежали человеку? Конечно же, по паузе между шагами. Даже обычный человек, без улучшенного слуха, мог бы отличить человеческие шаги от шагов других существ. Падальщики ходят с постоянной, не меняющейся скоростью и более того. От них исходит сильный гниющий запах. Однако люди совсем другое дело. В этом городе, который наполнен падальщиками, люди будут ходить медленно и крайне осторожно. Они будут время от времени останавливаться и проверять окрестности на наличие живых мертвецов. Линчао не ожидал, что в этом городе могли остаться выжившие. Судя по звуку их шагов, они, вероятнее всего, были эволюционистами – При помощи своих особых способностей они, конечно же, могли выжить в этом городе. Большинство эволюционистов за пределами базового города Яньхуан были пробужденными. Шансы на то, что обычный человек сможет выжить в таких экстремальных условиях и при постоянном преследовании падальщиков, были крайне малы. Конечно, также нельзя было сбрасывать со счетов и удачу, которая могла бы боговолить обычному человеку. Ленчао активировал царство бога. и преломления света, после чего его взгляд устремился в небо. В следующее мгновение он увидел восемь человек, которые осторожно приближались к заброшенному зданию в 30 метрах от них. За спиной у каждого из той группы висел топор, а на бедрах красовались короткие ножи, которые использовались для резки рыбы в ресторанах западного стиля. Судя по их поведению, они что-то почувствовали и начали быстро продвигаться вперед. Лен Чао слегка нахмурился и перевел взгляд на трех падальщиков, которых Фан Сенюй взяла под свой контроль, после чего отправил в пространственное измерение, где уже резвился золотистый ретривер. Он не хотел, чтобы кто-то стал свидетелем того, как люди и падальщики мирно стоят друг возле друга. Более того, было бы крайне опасно раскрывать истинную личность Фан Сенюй. Хотя среди людей также встречались духовные эволюционисты, которые могли контролировать одного или двух падальщиков, Но Фанси у нее сильно отличалась от них. Она сама была падальщиком не могла контролировать других представителей своего вида. Контроль других падальщиков была лишь одна из ее способностей, и когда девушка пройдет через вторую эволюцию, у нее проснутся и другие, более мощные способности. Как только повелитель падальщиков будет замечен, другая сторона точно приложит все свои силы, чтобы подчинить его. Хотя в данное время люди не знали о существовании такого могущественного существа, но Ленчал все равно не хотел рисковать. Вскоре команда из восьми человек заметила Ленчалу и его группу. В этот момент их лица приняли удивленное выражение, однако когда они поняли, что там было всего четыре человека, они немного расслабились и продолжили быстро передвигаться к своей цели. Во главе группы двигалась молодая девушка, одетая в черный облегающий спортивный костюм, а на ее талии висел пистолет. Лицо девушки украшал шрам на щеке, который, по-видимому, был нанесен когтем какого-то монстра. Заметив маленькую девочку, она еще больше расслабилась, подойдя к группе Линчала, прошептала. «Что вы тут делаете?» Посмотрев на этих людей, Линчал нахмурился. Теперь, когда они стояли прямо перед ним, он смог четко определить уровень их сердцебиения и пульса. Все они уже преодолели отметку в 10 ГБС. Это свидетельствовало о том, что все члены этой группы прошли через вторую эволюцию и стали эволюционистами уровня И. Это был первый раз в новой жизни Линчао, когда он встречал таких сильных людей. Пробужденные эволюционисты с самого начала будут находиться на уровне 3 или 4 ГБС, а члены этой группы уже смогли преодолеть в отметку 10 единиц. Это означало, что они поглотили жизненную энергию или генетическую энергию. Тем не менее, информация о кристаллах, которые хранились в телах падальщиков и монстров, все еще не была объявлена миру. Линчал открыл этот секрет только руководителям базового города Яньхуан. Однако, в этом удаленном районе Китая появились люди, которые также знали, что можно было увеличить свою жизненную энергию. Если бы кто-то сказал Линчала, что эти люди узнали о кристаллах лишь по «чистой случайности», то он бы точно никогда не поверил в это. Кристаллы с энергией были скрыты в трупах падальщиков, и большинство людей просто убивали их, и даже боялись прикасаться к ним. Это было обусловлено страхом и вирусом, который присутствовал в телах живых мертвецов. Хотя убивать падальщиков и было совершенно нормально, но вряд ли бы какой-то обычный человек решился препарировать его труп ради простого интереса. Если они действительно ничего не знали о кристаллах, то каким образом им удалось пройти через вторую эволюцию? Линчао обвел взглядом всех этих людей и ответил вопросом на вопрос. «А вы?» Зянь Юэ посмотрела на Линчао и отметила при себя, что его одежда и тело были намного лучшем состоянии чем у других выживших, которых они встречали ранее. Большинство из людей, которым удалось пережить распространение вируса и постоянные атаки падальщиков, выглядели крайне жалко, и от них исходил сильный зловонный запах. Хотя температура воздуха в этом районе и была крайне низкой, но даже она не могла скрыть острый запах пота и прочих нечистот, которые исходили от тел обычных выживших. Однако эта группа людей пахла нормально, и даже их одежда выглядела невероятно опрятной и чистой. «Вы эволюционисты?» – с возбуждением в голосе спросила Цзянь Юэ, но она все еще не ослабляла свою бдительность. «Меня зовут Цзянь Юэ. Вы свободны или уже присоединились к кому-то?» «Где вы живете?» Не дожидаясь ответа, дружелюбно представилась девушка. Линчел пристально посмотрел на девушку. «Ты... ты назвала нас эволюционистами?» Дзянь Уэ удивленно посмотрела на него, и после секундного замешательства она наконец-то поняла. Большинство выживших разберелись по миру и не присоединялись ни к одному из образовавшихся мест сбора. В противном случае они бы знали о термине «эволюционист». думая обо всем этом, девушка немного расслабилась. Пока эволюционист ничего не знает об эволюции, он не сможет поднять свою силу и будет лишь немного сильнее обычного человека. Более того, в группе девушки было восемь эволюционистов, каждый из которых мог победить более дюжины обычных, только что пробудивших эволюционистов. Также нужно было учитывать, что в группе линчава было три девушки. одной из которых на вид лишь семь или восемь лет. Из всей их группы сильной выглядела лишь только что сражающаяся девушка с черным ножом. Но даже она не сможет победить восемь могущественных пионеров. Именно поэтому Дзянь перестала опасаться этой группы. «Ты прав. У вас же есть особые способности, которые делают вас немного сильнее обычных людей. Это и есть главный признак эволюции. Вы такие же, как и мы, эволюционисты». Сказав это, зянь Уэ достал из кармана несколько монет. Спустя лишь мгновение, они поднялись над ее ладонью, и большинство из них трансформировались в иглы. В то время как другие превратились в различные статуэтки, которые отображали человека и различных животных. «Возьмем, к примеру, меня. Моя особая способность позволяет мне контролировать металл». С улыбкой на лице продолжила Зянь-Юле и прекратила использовать свою особую способность. Девушка уже встречала несколько таких групп и уже давно поняла, что простая демонстрация намного лучше, чем множество бесполезных слов. Реакция противоположной группы была практически такой же, как и предполагала Зяньоэ. Хоть парень не показал никаких признаков удивления, но три девушки из его группы удивленно переглянулись. Однако, в отличие от других начинающих эволюционистов, они были не поражены, а просто обрадовались. Группа линчала была удивлена не ее способностью, а тем, что... Зионила знал определение слова «эволюционист». Также они заметили, что девушка была намного сильнее, чем обычные, только что пробудившиеся эволюционированные люди. Линчел пристально посмотрел на нее и спросил. «Откуда вы узнали об эволюционистах?» Зионила хитро умнулась. «Как только вы присоединитесь к нашему месту сбора, вы все узнаете». «Сколько у вас там людей?» «Это...» «Я пока что не могу тебе сказать. Мы еще не уверены в вашей истинной личности. И если вы пришли с другого места сбора, а я расскажу вам наши секреты, то это может навредить всей нашей группе». Неловко ответила Дзянь Иуэ. Ленча удивленно посмотрела на нее. «Поблизости есть и другие места сбора?» «Конечно!» – даже не задумываясь, ответила Дзянь Иуэ. «Сестрица дянь позвал ее мужчина, который стоял за спиной девушки. «У этого парня слишком много вопросов. Это подозрительно. Возможно, он действительно шпион из другого места сбора». Услышав слова мужчины, Зянь Уэ нахмурилась и с подозрением посмотрела на Лен Чао. «Чтобы удостовериться в том, что вы не шпион из другого места сбора, мне придется провести небольшую проверку. Надеюсь, что вы будете сотрудничать».